Глава пятнадцатая. Я только прилетел в Россию и уже чувствую, как кровь закипает в жилах. Около аэропорта меня уже ждет водитель. Нашли? – проговорил я, садясь в автомобиль. Да. Сейчас в больницу, а потом отвези к нему. Я шел по больничному коридору и уже подходил к палате, когда увидел толпящихся врачей. Около кровати моей жены. «Что здесь происходит?» «Владимир Андреевич, вы приехали». «Что?» Я не продолжил фразу, потому что увидел ее глаза. Они были открыты, и взгляд прикован ко мне. Она лежала неподвижно. Отек с лица спал, и кожа казалась мраморной, почти прозрачной. «Очнулась». Выдохнул я. «Оставьте нас». В мгновение ока весь консилиум исчез. «Привет, маленькая!» Она лежала в кислородной маске и смотрела на меня своими бездонными глазами, в которых летали вопросы. Из глаза потекла слеза, которую я быстро стер. «Не плачь, не нужно, все хорошо». Как ее самочувствие было глупо спрашивать, потому что она чувствовала себя отвратительно, если не хуже. Если у тебя были ноги и руки, ты умел ходить и держать ложку в руке, и вот у тебя вдруг все отобрали. Что может чувствовать этот человек? Да ничего хорошего, кроме безысходности и страха. Юль, Юленька! «У Пашки все хорошо, ему сделали операцию. Он сейчас в Германии, но через пару недель я привезу его обратно, и мы придем к тебе». После упоминания сына ее слезы потекли еще быстрее. «Ну, маленькая моя, не плачь, пожалуйста!» Не выдержав, склонился над кроватью, положил голову в ее холодную маленькую ладошку и заревел, как ребенок. Тихо, без содроганий, только слезы текли ручьем из моих глаз, и я не мог их остановить. Мое сердце рвалось на части от того, что не в моих силах ей помочь. Я бы отдал душу дьяволу, чтобы сейчас видеть ее счастливой, а не заплаканными глазами. Чтобы она могла стоять, ходить, играть с сыном, а не лежать прикованные к постели. Я почувствовал тихое, совсем осторожное прикосновение к щеке. Юля гладила меня своим пальчиком. Подняв голову, посмотрел на нее. Ей было больно делать какие-либо движения, но через силу она пыталась гладить меня. «Смотри, что тебе принес». Я достал из сумки сложенный рисунок. Это для тебя Пашка нарисовал. Он у нас прямо художник, правда? Она лежала и улыбалась одними глазами, а я не мог на нее смотреть. Хотелось выть в голос от своей беспомощности, от того, что здесь бессилен. «Юль, милая, я пойду. Мне нужно по делам съездить» но обязательно сегодня приеду. Хорошо? Ты и тут смотри, не скучай. Я наклонился, поцеловал ее в лоб и вышел из палаты. Не хотелось ее отпускать, но по-другому никак. Мне нужно посмотреть на того доктора, который скоро сам станет безжизненным телом. — Куда едем, шеф? — спросил Антон, когда я сел в машину. — Отвези меня к нему. Для решения временных проблем один очень хороший знакомый одолжил мне свой ангар далеко за городом, где нас и дожидался Айболит. Ну вот, сейчас мы и выясним, кто и за что желает моей жене смерти. Когда мужчина увидел меня, он застонал, как подбитый пес. «Кто вы такой? И что вам нужно?» вопил он, пытаясь вырваться из завязанных верёвок. «Здесь вопросы буду задавать я. А теперь расскажи мне, зачем ты хотел лишить жизни мою жену?» «Это какая-то ошибка. Я обычный доктор и ничего такого не делал. И не знаю вашу жену». «Не знаешь, значит, я был спокоен, как удав». Ведь все, что сейчас происходит и произойдет, зависит только от меня. Нет, не знаю. Отпустите, меня дома жена и ребенок ждут. Ее тоже ребенок ждет. Шеф забежал в ангар-антон. Мне сейчас доложили, что этот, он показал на сидящего смертника, родной брат девушки, которой принадлежала машина. Что сбило Юлию Николаевну? В тот момент его не было в квартире, и в автомобиле нашли его отпечатки. И после этого ты будешь говорить, что ничего не знаешь? Я вновь посмотрел на этого мудака. С каждой секундой мое спокойствие уходило. Все тело было напряжено. Я еле сдерживался, чтобы не снести ему голову раньше времени. От злости рот наполнялся слюной, а кулаки были в полной готовности. «Если я расскажу правду, отпустите меня! Он еще будет мне условия выставлять». «Бессмертные, что ли?» Мои скулы заикрали еще быстрее, а глаза уже стали наполняться кровью. «Ну а как иначе?» «Ага, сейчас. Отпущу я его, если только на тот свет». Все, кто причастен к этой ситуации, узнает запах пороха. И довольно быстро. Мужик сидел и молча смотрел на железные ворота. Но «Ну и...» «Где рассказ?» «Я весь внимание». Она меня попросила это сделать. «Ты знаешь, у тебя получился очень лаконичный ответ. Продолжай. Кто она?» «Что именно попросила и зачем?» «Настя, мы вместе с ней давно, и я люблю ее, поэтому не мог отказать. Она заплатила мне и сказала, если я это сделаю, мы будем вместе». «А как же твоя жена с детьми? Мы давно уже вместе не живем». «Хорошо. Что за Настя? Откуда она и где ее найти?» «Не знаю». «Как это ты не знаешь?» Ты несколько лет трахался с тёлкой и не знаешь, где её искать? — У нас была съёмная квартира, где мы с ней встречались. — И где она живёт, тоже не знаешь? — Нет. — Адрес квартиры, говори. Пролетарская, 7, подъезд 4, 90-я квартира, этаж 10. Запомнил? Перевёл я взгляд на Антона, который кивнул. — Проверь. И зачем она приказала тебе убрать мою жену?» «Не знаю», – застонал тот, а мне уже надоело смотреть на этого слезняка. «Мои люди проверят квартиру». «И если ты мне лжешь, он не дал договорить». «Я говорю правду. Пожалуйста, отпустите меня». «Отпущу», – проговорил я, развернулся и пошел на выход. «Эй, куда вы? Постойте, вы же обещали!» «Убрать его!» — скомандовал, выходя из ангара. И только когда подошел к автомобилю, услышал два глухих выстрела. Я поднял голову к небу и взглянул на белые облака, которые медленно текли по бескрайним просторам высоты. Солнце слепило. Начало ноября. И такая прекрасная погода. И что я имею на сегодняшний день? Какую-то неизвестную Анастасию, которая всеми силами желает убрать мою жену. Да, не густо. Куда сейчас, Владимир Андреевич? На Юлийн адрес отвези, а потом домой. Так странно бывать в этой квартире которая за пару дней стала роднее моего особняка, в котором прожил полжизни. Пусть она обшарпанная, маленькая и серая, но вся наполнена жизнью. Я зашел в детскую, взял пару игрушек, которые попросил привезти сын, и поехал к себе в особняк. Про Галю я эти дни не вспоминал. Было не до нее. Она пыталась несколько раз звонить, писать, выяснять отношения, но быстрый и лаконичный русский мат умело решает проблемы. Зашел в дом, который полностью погряз в тишине. Даже когда я здесь жил, всегда было тихо, а сейчас тишина полностью поглотила стены дома. Этот особняк хранит в себе столько человеческих историй, что хватило бы на несколько томов. Все меньше и меньше хочется сюда возвращаться. Я зашел в свой кабинет и сел в кожаное кресло, положил голову на спинку кресла и прислушался к тишине. Раньше она меня не пугала, но сейчас я ее боялся. Боялся остаться один. Было страшно, что так будет и дальше. Я стану приходить в пустой дом, где меня никто не ждет, и слушать только тиканье часов, которые однажды пробьют мою минуту». Тишину комнаты прервала звук входящего вызова. «Слушаю. Владимир Андреевич, мы съездили на эту квартиру. Она и правда в аренде, причем ее больше трех лет снимают». «Кто снимает?» Мы связались с хозяином. Квартирантка некая Шмуль Анастасия Станиславовна. Проверили паспорт, который был в распечатках у хозяина. Он поддельный. — То есть мы опять в жопе? — выдохнул я. — Ладно, ищите дальше. В голове постоянно крутилась эта фамилия. Шмуль. Кажется, я ее уже где-то слышал в своих кругах но не мог вспомнить, где именно. Она была такая знакомая, что казалось, вот-вот вспомню. Но ничего не получалось. Я проверил всех своих друзей, врагов, но ничего. Никто и близко не знает, что это за фамилия.